Сложив в кучу все найденное оружие, Олег прошел к лошади, высыпал на землю содержимое двух больших седельных сумок. В одной оказалось немного обычного овса вперемешку с ячменем. Это был корм для коня, вторая оказалась побогаче. Несколько свертков с сушеным мясом он откинул в сторону, сомневаясь, что оно все еще пригодно для еды. Дробленая крупа в мешочке была в полном порядке. Сухой климат мог хранить зерно годами. Очень порадовал небольшой узелок с крупнозернистой солью. Кроме этого, Олег прихватил маленький точильный брусок и рулон чистой льняной ткани. Судя по всему, это был местный аналог бинтов. Прихватив обе сумки, он вернулся назад, сточил все тела в одну кучу, кое-как набросал на них камней, присыпав чисто символически. На нормальное погребение потребуется слишком много времени. Ему хотелось хоть как-то поблагодарить этих людей за те вещи, что он у них забрал. По поводу мародерства Олег не волновался. На его месте так бы поступил каждый. К тому же на земле это давно уже не считалось преступлением. Появилась даже уважаемая и романтичная профессия. Ее представители занимались этим вполне открыто и публично похвалялись результатами. Правда, называли себя по несколько по-другому археологами. Теперь следовало подумать, как тащить все эти трофеи. Кольчуга тянула немногим менее 10 килограмм. Кроме нее было немало других увесистых вещей. Бронзовая булава с шипами, стальной меч длиной с руку, большая железная секира, короткое копье, бронзовый топор, кинжалы из того же металла, три солидных ножа, составной лук, перевитый сухожилиями, колчан стрел. Все вместе унести можно, груз невелик, но как это сделать без рюкзака? Вернувшись к лошади, Олег забрал опустевшие сумки. Жар пустыни их покоробил, но не изувечил до конца. Мелкое оружие и кольчуга пошли в них. То, что покрупнее, пришлось связать обрывками сбруи. Обвешавшись поклажей, Олег направился назад, спеша побыстрее добраться до зоны с нормальным климатом. Он пробыл здесь не более получаса, но чувствовал себя так, будто не пил уже около суток. Жадный жар быстро отбирал влагу из тела. Несмотря на высокую температуру, пота практически не было. Он высыхал, едва выступив из кожи. На ходу он предвкушал, как огорошит всех в лагере, удивительными новостями. Олег очень внимательно рассмотрел тела и был уверен, что они принадлежат вполне нормальным людям, если и есть отличия, то незначительные, вроде цвета кожи или подобных частностей. Амуниция и оружие подтверждали наличие достаточно развитой цивилизации. Таких великолепных изделий, как его топор, здесь не было, но язык не повернется назвать эти вещи примитивными. Сохранность трупов подтверждала то, что люди погибли относительно недавно, Хоть разложение здесь не работало, но климат пустыни быстро снимет с костей высохшую плоть, занесет останки пылью и песком. Над загадками странной пустыни он больше не думал. Было понятно, что явление это очень необычное и не имеет разумного объяснения. Так что не стоит поколомать голову над ним. Олег не сдержал облегченного вздоха, когда пересек невидимую границу, вырвавшись из раскаленного ада, Ощущение было сродни тому, что испытываешь, выходя из бани по зиме. Вздохнув полной грудью глоток свежего воздуха, он поправил сумку, норовящую сползти с плеча и поспешил наверх. Если поторопиться, обратный путь займет не больше часа, ведь после вершины идти надо будет только вниз. До лагеря оставалось не более сотни метров. Олег уже различал заманчивый блеск воды в просветах среди деревьев, Он предвкушал, что проделает сразу по возвращении, скинет ношу и, не отвечая на недоуменные вопросы, выпьет чуть ли не ведро воды и с наслаждением нырнет в реку, смывая с себя едкую пуль пустыни, от которой нестерпимо зудело все тело. Только после того, как хорошенько разотрет кожу песком и пучками травы, выйдет на берег и не спеша с подробностями Расскажет спутникам о своей удивительной находке. Он не сомневался, что всех обрадует известие о наличии в этом мире людей. Это станет главнейшей темой для разговоров на ближайшие дни. Уже завидев синее пятно палатки, Олег насторожился. Со стороны берега не доносилось ни звука. Это было очень странно, ведь время не обеденное, Мужчины должны продолжать возню со строительством плота, Женщины стряпают, приготовливают связки тростника, набиваемые под бревна. При этом время от времени люди окликают друг друга, просто разговаривают. Ничего этого не было. Тишина стояла мертвая, даже птицы заглохли. Если бы не легкий шелест ветра, можно было подумать, что он оглох. Осторожно положив на землю сумки и связку оружия, Олег сжал в руке трофейное копье. Жар пустыни его пощадил, древко почти не покоробилось. Просто древесина стала тверда, как камень, а стальной наконечник сильно потемнел. Ржавчина его не коснулась, в том жутком климате попросту не было воды. Даже если дождь и выпадал, влага испарялась мгновенно. Прячась за кустами и деревьями, Олег добрался до полянки, увидел, что невдалеке от палатки лежит одна из женщин, судя по одежде Зоя, Она уткнулась лицом в дымящийся костер и не подавала признаков жизни. Как не кощунственно это осознавать, но он почувствовал немалое облегчение. В первую секунду, еще не рассмотрев тело сквозь ветви кустов, ему показалось, что это может быть Аня. Взяв копье на изготовку, Олег поспешил к берегу, обходя палатку по крутой дуге. С другой стороны он наткнулся на второй труп. Татьяна лежала на спине, раскинув руки в стороны. Из ушей, носа и глаз струилась кровь. Она залила почти все лицо, но ран видно не было. Выйдя к спуску, Олег хорошо рассмотрел, что творится возле плота, и содрогнулся, увидев, наконец, противника. В далеком детстве он не раз, гостя у бабушки, ловил в деревенском пруду тритонов. Вот и сейчас ему сразу вспомнились эти уродливые, причудливые создания. Правда, у агрессора кожа была сухая, покрытая костяными бляшками, но в остальном он был очень похож на обитателя озер. Правда, те никогда не вырастают до размеров молодого бычка. Чудовище! Стоя на растопыренных лапах, опустила шипастую плоскую голову почти до самой земли. Перед ним в нескольких шагах стояла света. Девушка еле заметно покачивалась на месте, пустыми безжизненными глазами, уставившись на жуткую тварь. Олег почувствовал, что если сейчас ничего не предпримет, то она погибнет. Почти не думая, он мощным броском швырнул копье. Монстр оказался довольно шустрым. Почуяв неладное, он мгновенно повернул свою голову, Маленькие щели глубоко посаженных глаз сверкнули синим пламенем. Олег почувствовал себя так, будто только что в одиночку разгрузил вагон цемента. Колени не подогнулись только из-за судороги, заставившей тело окаменеть. И тут копье ударило противника в шею. Удар был столь силен, что наконечник, пробив шкуру, полностью исчез в ране. Тварь! Дико завизжала, завалилась на бок, бешено суча ногами. Странное оцепенение тут же прошло, ощущение было такое, будто с плеч сорвалась тонна груза. Все еще пошатываясь, не вполне придя в себя, Олег выхватил из-за пояса увесистую булаву, сбежал вниз, ожесточенно крутанув на ходу оружие, опустил на голову чудовища. Виск мгновенно стих. Тварь захрипела, опуская из пасти желтоватую пену. В нос ударил знакомый запах пустыни. Во рту мгновенно появился металлический привкус. Олег не остановился на достигнутом. Отвесил еще несколько размашистых ударов. Треск сокрушаемого черепа становился тише. Там все меньше оставалось уцелевших костей. Превратив голову в смятую лепешку, он отбросил в сторону оружия, Завидев на своей руке брызги желтой и тягучей жидкости, не сдержался. Спазмы скрутили тело вдвое, желудок был пуст, его вырвало горькой желчью. Едва внутренности успокоились. Олег подошел к берегу, упал на колени, жадно сделал несколько глотков, смыл с руки мерзкие пятна, безучастно отметив, что кожа в этих местах покраснела, а кое-где появились маленькие пузырьки, будто от ожогов. Подняв голову, он увидел Иваныча. Тот неподвижно качался на воде, лицом вниз. Бросившись вперед, вытащил его на берег, перевернул на спину, быстро убедился, что тут делать нечего. Повернулся к Свете. Та сидела на берегу, глядя перед собой все тем же пустым, мертвым взглядом. Олег встряхнул ее за плечи, крикнул почти в ухо, «Где Аня?» Девушка даже не повела глазом. Олег отвесил ей звонкую пощечину, громко повторил вопрос «Никакого эффекта!». Оставив ее в покое, поднялся, взволнованно огляделся по сторонам. Ему вдруг представилось, что девушка тоже упала в воду, но подальше от берега, и ее безжизненное тело несет сейчас вниз по течению. При одной мысли о том, что его жизнерадостная спутница мертва, Олег заскрипел зубами, И уже не думая об осторожности, закричал во все горло «Аня!»